Глава тридцать Ты можешь не верить моим словам, но я всегда пытался уберечь тебя от всего этого. Например, когда разбудил меня глубокой ночью и попытался вытащить нас из дома, прежде чем полиция арестовала тебя, похоже, в этом случае ты скорее хотел уберечь свою собственную шкуру. Я тогда плохо рассудил, знаю, но твои интересы и вправду всегда были для меня на первом месте.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 Из-за того, кто ты такой. Они не поддерживают меня в самые мрачные дни. Они тянут меня вниз, заставляют чувствовать себя еще хуже, заставляют усомниться в том, кто я такая. Я никогда не говорю о тебе, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь каким-то образом использовал мои слова против тебя. Ты единственное, что я держу в секрете.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 чтобы я им не говорила, они все переворачивают с ног на голову. Каким образом переворачивают? Я ничего не видела, я и понятия не имела, чем ты занимался. Откуда я могла это знать? Мне удивительно, что ты страдаешь от ночных кошмаров. Бедная ты моя принцесса. Мне очень, простоки очень жаль. Жаль, что я ничем не могу тебе помочь.